Тридцать шесть. Для выброски на задания формировались небольшие группы. Старшим группы обычно назначали радиста, но не исключалось, что старшим мог быть и разведчик ходок Большинство слушателей школы разведчиков-радистов раньше с радиоделом знакомо не было. Попадая в плен, советские бойцы-радисты, как правило, упорно скрывали от врага свою воинскую профессию. Те же из них, кто становился на путь измены родине, тоже, хотя по иным побуждениям, скрывали, что они радисты, и в школе с большей или меньшей долей притворства как бы заново изучали радиодело. В первый же день занятий проводилась контрольная письменная работа по русскому языку. Вследствие низкой грамотности, притворной или действительной, часть курсантов сразу же отсеивалась и зачислялась в школу разведчиков-ходоков. Занятия в классах, оборудованных передающим зумером и телефонными наушниками, проводились по семь часов в день. Первые две недели отводились изучению алфавита на слух, в день разучивали в среднем по две буквы. После месяца учебы тех, кто был не способен или притворялся неспособным освоить прием азбуки Морзе на слух, отчисляли из школы радистов и отправляли в барак разведчиков ходаков Этих отчисленных Иоганн внимательно изучал, чтобы выявить, кто из них действительно не обладает способностями, а кто счел необходимым утвердить за собой репутацию полуграмотного тупицы. Тренировочный период в группе считался законченным, когда курсант, обладающий самой низкой способностью приема на скорость, принимал не меньше 70 буквенных знаков в минуту. Потом группа изучала код, правила шифровки и расшифровки. Разбившись по двое, соседних классов обменивались радиограммами. Инструктор включал свои наушники, контролировал пары и разбирал ошибки, когда передача заканчивалась. Затем переходили к работе на рациях. Отправлялись в лес и на расстоянии 3-5 километров группа от группы вступала в радиосвязь. Участки леса, где проходили занятия, патрулировались охраной со сворами сторожевых собак. На овладение короткой связью отводилось 10 дней. Обучению работе на длинной связи тоже отводилось 10 дней. Корреспондентом служила одна из кёнигсбергских радиостанций, филиал разведывательного центра Абвера, много лет специализировавшегося на изучении Востока. Срок подготовки радистов-слухачей составлял от 3 до 4 месяцев, в зависимости от способности и усердия учащегося. Группы радистов имели четные номера, группы ходоков – нечетные. Особенное отвращение аган испытывал к радисту по кличке Фаза, Этот юноша лет девятнадцати из московских ополченцев, по-видимому, был до войны радиолюбителем, но выделялся он здесь не только способностями к радиоделу. Вкратчивая обходительностью, гибкой лестью он сумел завоевать расположение многих, руководителей школы, тем более, что за короткое время пребывания здесь научился бойко говорить по-немецки. Он был нагл, развязан, на тощем остроносом лице его постоянно блуждала ироническая улыбка. С курсантами держал себя высокомерно, ни с кем из них не сближался. Его сочинение на обязательную тему отличалось не только хвастливой вычурной, литературностью, но и восторженными рассуждениями, восхваляющими фашистский кодекс всевластия сильной личности. Вызванный как-то Вайсом на беседу, он держал себя без тени подобострастия. Расчетливо и умно объяснил, почему он разделяет фашистские убеждения – и даже позволил себе упрекнуть Вайса в старомодных взглядах на категорию нравственности. Заявил, что не собирается такие отвлеченные понятия, как родина, воинская честь и тому подобное, возводить в степень высшей морали. Если фашистская Германия практически доказала, что она более сильна, чем Советский Союз, то естественное право каждой свободной индивидуальности стать на сторону сильного. Он цитировал на память соответствующие его высказываниям места из антисоветских брошюр, которыми обильно снабжали курсантов, но цитировал с такой убежденностью, что у Иоганна не осталось даже тени сомнения в том, что перед ним не только завербованный немцами изменник, но и редкостный подлости экземпляр, искренне и необратимо предавший свои советские верования». Его несколько неврастеническую взвинченность Иоганн приписал той наглой нетерпеливости, с какой сей тип хотел занять привилегированное положение, возвышающее его над прочими курсантами. Изучая поступающую из различных источников информацию о благонадежности курсантов, Дитрих выделил фазу и после собеседования с ним решил, что тот заслуживает особого доверия — а способности, которыми он тут несомненно выделялся, дают все основания утвердить его в качестве инструктора радиодела. Вайс, понимая, какие дополнительные трудности в его деятельности, создаст зачисление фазы в преподавательско-инструкторский состав школы, пытался, но, увы, безуспешно возражать Дитриху. К удивлению агана его возражение против этой кандидатуры поддержал заместитель начальника школы обер-лейтенант Герлах. Герлах прошел нелегкий жизненный путь — Отец его, инвалид войны, нищенствовал. Герлах еще юнцом совершил ограбление мелочной лавки, но неудачно, попался. Отбыл наказание в тюрьме для малолетних преступников. Выйдя из тюрьмы, долго оставался безработным. Вступил в штурмовики, вначале соблазнившись одним лишь казенным омундированием да дармовыми завтраками. Постепенно стал одержимым фанатиком, таким же, как многие другие нации, которые готовы были отдать жизнь за фюрера. Не только из-за преданности его идеям, но и потому, что видели в нем человека подобно им, вышедшего из самых низов. герлоха роднила с его фюрером ненависть к евреям и интеллигенции. На евреях можно было безнаказанно вымещать свою злобу за все пережитое. А презрение к интеллигентам, преследование их как бы ставило его, Люмпина, выше образованных людей, подчиняло их его злой дикарской воле. Гитлеру удалось поднять всю грязь со дна общества, и эти выплывшие на поверхность подонки видели в нем своего апостола, главаря, говорившего на площадях понятным им языком крови, погромов, грабежей. К Дитриху, этому надменному аристократу, Герлах испытывал тайную неприязнь. В начале ослепленной социальной демагогии Гитлера он полагал, что движение нации ущемит немецкую аристократию, потомственных юнкеров-помещиков, юнкеров-промышленников. Но расправа над Рэмом и его штурмовиками, учиненная в угоду требования рурских магнатов и генералитета Вермахта, показала, что его мечты были иллюзией. Гитлер упрощается в своей власти, упрощая власть господствующих правящих классов. И все же преданность Герлаха фюреру не ослабела, наоборот, она перешла в выступленное, слепое преклонение. Он верил только фюреру, и никому больше. Герлах отличался необычайной работоспособностью, он никому ничего не поручал, стремился все сделать сам. Подозрительный, угрюмый, упрямый, он не доверял даже старшим по званию и занимаемой должности. Бесстрашно отстаивал то, в чем был уверен, убежденный, что его безукоризненное фашистское прошлое служит ему надежной защитой». Он был опасен Вайсу не только своей неусыпной подозрительностью, он был здесь, пожалуй, единственным, кто свою работу в разведывательно-диверсионной школе рассматривал не просто как прохождение армейской службы, а как своеобразное служение высшему существу и самозабвенно, самоотверженно отдавал все свои силы делу, не интересуясь ничем другим, кроме дела». К советским военнопленным он чувствовал звериную ненависть и даже мысль не допускал, что эти низшие существа могут служить Германии, руководствуясь каким-либо иным побуждением, кроме страха смерти. Поэтому он не верил, что курсант Фаза надежен и присоединил свои аргументы к возражениям Вайса. Но Дитрих непреклонно стоял на своем. Это упорство было вызвано, очевидно, неприязнью, которую он со своей стороны испытывал Герлуху, этому наглому выходцу из низов. В свое время такие, как Герлах, были на месте, отлично выполнили свою палаческую роль, расправились с представлявшим немалую опасность немецким социалистическим рабочим движением, но ныне они уже отработали свое. Начальником разведывательно-диверсионной школы был Ротмистер Герт, зять фабриканта Ветлинга. Некогда Герд, как и его тесть, придерживался монархических взглядов и до 1935 года находился в оппозиции Гитлеру, но затем уверовал фюрера как в главу Третьей империи, императора новой Великой Германии, и хотя из иных побуждений, чем Герлах, но так же как и тот, отдался служению фюреру. Империалистическая агрессия фашистской Германии сулила фирме Ветлинга возможность занять монополистическое положение среди крупных воротил в финансовом мире, а восточные сырьевые придатки — баснословные барыши. Герт, так же как и Герлах, работал много и добросовестно. Но это было лишь чиновничье усердие, лишенное страсти. Он думал только о том, чтобы посылаемые в Берлин рапорты и отчеты выглядели солидно, внушительно герлог знал, что Герд не захочет из-за какого-то курсанта усложнять свои отношения с офицерами отдела 3С, и потому вынужден был уступить настоянием Дитриха. Но все-таки посоветовал Вайсу подать рапорт о своих соображениях, касающихся курсанта по кличке Фаза. После занятий, проводимых на объемном макете одного из советских городов, и просмотра хроникального фильма о металлургическом комбинате, расположенном в этом городе, Завод намечался объектом для диверсионного акта. К Элгану подошел курсант Хрящ и сказал шепотом, что у него есть секретная информация. Хрящ выдавал себя за сына бывшего конозаводчика из Сальских степей, служившего в годы Гражданской войны адъютантом у генерала Гнилорыбова. При советской власти Хрящ работал ветеринаром конного завода на Дону. Утверждал, что он казак, хотя в действительности был сыном Орловского пристава. В лагере для военнопленных Хрящ подавал прошение, чтобы ему разрешили сформировать казачий эскадрон, но при проверке оказалось, что он не знает кавалерийской службы. Белесый, с рыхлым бабьим лицом и светлыми бараньими глазами, трус, ленивый и глупый Хрящ, оказавшись в разведывательно-диверсионной школе, наушничал как мог». Но курсанты сторонились его. Он раздражал их своей навязчивостью, нытьем, грубыми попытками выспрашивать о запрещенном, и его случалось даже в тихомолку поколачивали. Доносы хряща были настолько мелочны, что Дитрих приказал вычеркнуть его из списка осведомителей. Обычно преподаватели и инструкторы выслушивали доносы в специально для этого отведенной комнате рядом с канцелярией. Это была крохотная коморка, вроде кладовой, с отдельным выходом во двор. Хрящ сообщил Вайсу, что слышал, как курсант Туз, разговаривая с курсантом Гвоздем, сказал «Лучше красиво и гордо помереть за дело, чем подлостью отыгрывать себе жизнь». И Гвоздь согласился и сказал, что он подумает. Вайс сказал убежденно «Я полагаю, он имел в виду дело Великой Германии». Хрящ поежился, но набравшись храбрости, возразил «Неточность, он совсем в обратном смысле думает и с другими тоже шепчется». «Ладно» прервал Уаганн. «Понятно», — приказал. «Если чего еще узнаешь, доноси только мне лично. Я сам займусь тузом». «Слушаюсь», — хрящ помялся, прошептал. «А еще этот, из интеллигентов, фаза. Он разъяснял, будто Гитлер дал указание, чтобы в оккупированной России всем жителям позволять только четырехклассное образование и еще запретить всякие прививки, чтобы, значит, дети мерли свободно». Регулировать там будут количество населения. Словом, внушал нам пессимизм этот Фаза. — Зачем? — А затем, чтобы мы заскучали, а он, подлец, выигрывал перед нами своей бодростью. Вайс задумался. Приказал. — Пиши мне о нем рапорт. Рапорт Хряща с доносом на Фазу Иоганн подписал, поставил дату и положил в папку для докладов обер-лейтенанту Герлаху. Он все-таки не расстался с надеждой, что вместо фазы ему удастся подобрать более подходящую кандидатуру на должность инструктора по радиоделу. Что же касается Туза, то надо постараться как можно скорее отчислить его из школы. Иоганн знал, что хрящ не ограничится доносом только ему, а будет наушничать всем другим преподавателям и инструкторам. Воспользовавшись жалобой администрации экспериментального лагеря на то, что капитан Дитрих, забрав в школу почти всех внутрилагерных агентов, поставил руководство лагеря в трудное положение, Иоганн под этим предлогом посоветовал Дитриху вернуть Туза обратно в лагерь. На вопрос Дитриха, представляет ли какую-нибудь ценность этот курсант, Вайс ответил пренебрежительно. «Психически неуравновешен, подвержен ностальгии, крайне истощен физически, только в лагере ему и место». Дитрих подписал приказ, и Вайс вызвал Туза, чтобы дать ему наставление о том, как следует выполнять в дальнейшем функции внутрилагерного агента. Туз получил от агана важные рекомендации, касающиеся работы Союза военнопленных. Прежде всего, Вайс посоветовал на всех листовках, выпущенных Союзом военнопленных, ставить адрес Берлин. Это будет выглядеть значительно. И замаскирует подлинное местонахождение организации. «Гений!» — сказал Туз. «Ну, просто гений!» На тех курсантов, которых Туз предложил вместо себя, Иоганн раньше обратил внимание и порадовался, что их наблюдения совпали. Протягивая руку Иоганна на прощание, Туз произнес задушевно. «Хороший ты парень!» — помолчал и добавил. «Я вашего брата не очень-то чтил, а теперь вижу, какие у вас есть люди партийные выделки!» Усмехнулся. «Теперь мы все тут против фашистов-чекисты. Штатные и не штатные, а чекисты!» «Ладно», — сказал Вайс, — «береги себя!» «Обязательно!» — пообещал Туз. — Я же теперь госценность. Обер-лейтенант Герлах решил все же учинить проверку фазы и довольно хитро разработал план этой проверки. Он выписал ему увольнительную в город и выдал пистолет со сточенным бойком и патронами, из которых был удален порох. Сообщил унтер-шарфюреру Флинг, чтобы она снарядила соответствующую девицу. Кроме того, поручил агенту, исполнявшему роль беглого лагерника, попытаться снискать сочувствие к себе у молодого курсанта. Подготовившись столь основательно, Герлах с нетерпением ожидал результатов. Но результаты проверочной комбинации оказались катастрофическими для всего руководства школы. На шоссе нашли обезоруженного мотоциклиста с проломленной пистолетом головой. Этот мотоциклист должен был отвезти Фазу в Варшаву, Сам Фаза исчез. Но исчезли также радиокоды. Их, несомненно, похитил Фаза. Вероятно, он полагал, что эти коды используются не только для занятий. Из Берлина прибыла в школу следственная комиссия. Обо всем этом иоган Вайс не знал. В тот день, когда Туз был отправлен обратно в лагерь, Вайс уехал в командировку. Он получил задание отобрать из трофейного фонда советские хроникальные кинофильмы, пригодные для обучения агентов, подготавливаемых для заброски в определенные города и районы. Сидя в пустом, затхлым, пахнущем пылью кинозале, Иоганн трое суток просматривал фильмы, и жизнь Родины проходила перед его глазами. Это было безмерно волнующее ощущение. Он как бы возвращался в подлинную жизнь, единственно, казалось, для человека возможную — единственную реальную на свете. Это было пробуждение после лживого, тягостного сна. Иоганн знал, что эти ленты для его страны уже прошлые, ныне она стала другой, суровой, строгой, напряженной в своем трагическом единоборстве. Но здесь, на экране, его отчизна, и он сам такой, каким он был недавно, и за все это он готов отдать свою жизнь» как отдают ее миллионы его соотечественников, ушедших с этих празднично-радостных лент на фронт на смерть. И эти ленты будут внимательно глядеть те, кто стал на путь измены Родине, глядеть для того, чтобы как можно более умело вредить народу, которому они изменили. Это были мучительные для Иоганна трое суток. Он вернулся в штаб Вале, обессиленный, словно после болезни, когда жары и бред истощают физические и нервные силы человека настолько, что он может зарыдать от пустяка, от неласкового слова, от внезапного шума и впасть в истерику, если пуговица на рубашке не застегивается. И тотчас же Вайса вызвали в штабной флигель на допрос. Члены следственной комиссии сидели за столом, руководители школы на стульях поодаль. Вайс не мог не заметить, какое бледное вытянутое лицо у Дитриха, как торжествует Герлах, как встревожен штенглиц как озабочен Лансдорф. Один лишь Герт сидел в равнодушной, спокойной позе, будто все происходящее здесь его не касалось. Каким невероятным ни не показался Юагану побег этого фазы, в измученном, усталом мозгу его не мелькнуло ничего, кроме удивления, и лицо Юагана отразило это удивление. У него не было сейчас даже сил мысленно наказать себя за глухую, злобную ненависть, которую он испытывал к этому юноше. Он просто тупо удивился. И все. Наверное, раскаяние, гнев на свою недальновидность, на отсутствие тонкости в наблюдательности придут позже, обязательно придут и будут грызть его безжалостно, мучительно. Но теперь его хватило только на то, чтобы удивиться. Казалось, что все это происходит во сне — «Ни о чем не хотелось думать. В сущности, во всей истории с этим парнем он абсолютно чист, и ничто ему не угрожает, и это ощущение безопасности как бы усыпляло все его чувства». «Ну, в чем дело?» — вяло размышлял Уаган. «Он же возражал Дитриху вместе с герлохом считал, что этого юнца не следует делать инструктором, предупреждал начальника школы. Из-за этого фазы капитан Дитрих стал в последнее время гораздо холоднее относиться к Вайсу». — Ну и пускай. Теперь за это поплатится. — Да, Дитрих поплатится. Но разве Дитрих не нужен больше Вайсу? А штенглиц он все-таки считает себя приятелем Дитриха. Ему выгодно дружить с Дитрихом. Что будет со штенглицем если Дитриха уберут? Ну а Лансдорф, он ведь благоволит к Дитриху. И не потому, что видит в нем способного работника. Он ценит в нем немецкого аристократа. Кто же от всего этого выиграет? — Герлах. «Фашист, фанатик, работяга. Самый полезный здесь для школы человек. Раз самый полезный, значит, самый опасный для Вайса». По мере того, как эти мысли сначала вяло, а потом все быстрее проносились в голове Иоганна, восстанавливалась обычная для него напряженная четкая ясность, боевая вооруженность мышления, которую он было утратил, полагая, что нужды в таком оружии сейчас нет». А она есть, и не будь у него собранности мысли, он мог бы безвозвратно потерять то, что так долго и терпеливо, с невероятной гибкостью и чуткостью искал в сближении с этими людьми. Иоганн вздернул подбородок, глаза его блеснули, и он сдержанно и равнодушно сказал главе следственной комиссии. «Господин штандартенфюрер, я признаю, что вначале не располагал отрицательными материалами о бывшем курсанте по кличке Фаза, но капитан Дитрих настойчиво приказывал следить за ним». Затем я получил донос на курсанта Фазу от курсанта Хряща и направил его господину обер-лейтенанту герлоху но тот оставил информацию без внимания, оглянулся на Герлуха. «Ведь вы, обер-лейтенант, стояли на точке зрения прямо противоположной, взглядом капитана Дитриха, и я вынужден был соглашаться с вами, как ваш непосредственный подчиненный», глядя в глаза штандартен, фюреру сообщил. «Донос с датой моей визой находится в папке рапортов обер-лейтенанту герлоху Эсэсман, по приказанию штандартенфюрера, вышел из комнаты и принес папку. Донос хряща пошел по рукам членов комиссии. Иоганну сказали, что пока он может быть свободен. И больше его не вызывали. Герлах из школы под охраны эсэсовцев. Но только один штейнглиц нашел возможным откровенно оценить поступок Вайса. Встретив его в коридоре, он подмигнул, похлопал по плечу, сказал дружески, тронув пальцем его лоб. «А у тебя тут кое-что есть!» Ротмистер Герт стал вести себя с Вайсом с особой вежливостью, за которой скрывалась настороженность. Лансдорф заметил как-то с усмешкой. «Нежший чин спасает жизнь офицера! Ты, оказывается, хитрый, прусачок! Я думал, ты простодушный!» Что же касается фон Дитриха, то тот стал избегать Вайса. А при встречах так пытливо, внимательно, неприязненно и подозрительно поглядывал на него холодными глазами, словно хотел дать Иоганну почувствовать, чтобы там ни было, он, капитан Оскар фон Дитрих, контрразведчик, и ни в какие благородные человеческие побуждения не верит. Иоганн немало размышлял о том, чем грозит ему эта неожиданная неприязнь Дитриха, и пытался установить ее причины. «Возможно», Высокомерному брезгливому аристократу Дитриху претит, что он обязан низшему чину своим спасением. Не исключено и другое. Прибегнув к лжи, он тяготится тем, что Вайс, так же как Лансдорф и Штейнглиц, стал свидетелем его унижения. Можно допустить и иной вариант. Дитрих, как-то связав теперь с Вайсом свою судьбу, с отвращением ждет, что тот напомнит о своей услуге и даже больше того, нагло потребует награды. Но ведь в сущности Вайс ничего такого не сделал, он только сказал членам следственной комиссии, что Дитрих занимал позицию, противоположную точке зрения герлоха а то, что Дитрих при несомненной поддержке ландсдорфа и Штейнглица сумел потом энергично выскочить через открытую для него лазейку, это Вайса уже не касается, это дело самого Дитриха. «Как же поступить?» «Дать Дитриху почувствовать, будто он, Иоганн, не придает своему поступку никакого значения и даже не понимает, сколь круто могла покатиться вниз карьера капитана?» «Нет, спасительное простодушие теперь уже исключено из арсенала Иоганна. Он настолько утвердил за собой репутацию смышленого, неглупого человека, что притворная наивность в данном случае может только повредить, предать его». Значит, лучше всего терпеливо ждать и, оставаясь все время на стороже, хладнокровным равнодушием умиротворить раздражение Дитриха. Через несколько дней Юаганн обнаружил в тайнике, указанном Эльзой, долгожданное письмо, о котором он запрашивал центр. Письмо от жены курсанта-гвоздя своему мужу. Рекомендации Туза и непосредственные наблюдения за гвоздем укрепили уверенность Вайса, что с этим человеком можно начать работу — Вызвав гвоздя на очередное политическое собеседование, он начал издалека. Как заявил маршал Геринг, в интересах долговременной экономической политики все вновь оккупированные территории на Востоке будут эксплуатироваться как колонии и при помощи колониальных методов. Поэтому отдельные представители восточных народов, отдавшие себя служению Великой Германии, могут рассчитывать на некоторые привилегии по сравнению со своими соплеменниками. «Понятно». — сказал Гвоздь. — Спасибо за разъяснение, а то некоторые глупые полагают, немцы только против большевизма. А выходит, вы умные, по-хозяйски мыслите. Колония и точка. За освобождение народов Востока от большевистского ига, за такую услугу Германия должна получить экономическую компенсацию. И это справедливо, — заметил Аганн и внезапно спросил сурово и резко. — Вы сдались в плен добровольно? — Гвоздь настороженно посмотрела Агану в глаза. С лица его исчезло, ухмылка, скулы напряглись. «Находясь в состоянии беспамятства, в силу контузии вел себя очень деликатно, вполне как живой покойник». Вайс сказал пренебрежительно. «Значит, как трус сдались!» — повторил злобно. «Как трус!» Гвоздь сделал движение, чтобы приподняться. Опомнился, расслабил сжавшиеся кулаки. «Правильно!» — наклонился и спросил. «А вам что, желательно, чтобы я храбрецом оказался?» «Желательно!» «Это в каком же смысле? Чтобы, значит, я на фронте ваших бил, а потом таким же манером своих? Этого же не бывает. Кто ваших на фронте старательно бил, тот своих не тронет. Разорви его на части, не тронет!» «Значит, вы считаете, что здесь все только трусы?» «Нет, зачем же! Герои! Куда же дальше? Дальше ехать некуда!» «Некуда?» «Нет. Почему же есть адресок? На виселицу. Где?» «И тут, и там. И где вы предпочитаете?» «Да вы меня не ловите. Не надо!» — снисходительно попросил гвоздь. «Вы коммунист?» «Здрасте. Хотите все сызно мотать «А туз — коммунист?» «Это кто такой?» «Член комитета Союза военнопленных». «Никого и ничего я не знаю». «Ладно, поговорим иначе». — Бить желаете? Это ничего, это можно. После лагеря я маленько отвык, конечно. Но выходит, зря отвык. Вайс продолжал, будто не расслышал. — Туз дал показания, что вы согласитесь выполнить его задание. Гвоздь угрюма поглядел себя под ноги, предложил. — Ты вот что, ефрейтор, брось пылить. Хватит мне глотку словами цапать. Я на такое неподатливый. — Ах так! — Иоганн расстегнул кобуру. Гвоздь усмехнулся зачем же в помещении пол марать ваше начальство будет потом недовольно пошли приказал иваган он привел гвоздя к забору за складским помещением поставил лицом к бревенчатой стене бережно потыкал стволом пистолета ему в затылок и сказал но ну, в последний раз спрашиваю валяй ответил гвоздь валяй фриц не конителься наклонись сказал вайс да ты что гад «Желаешь, чтобы для удобства я тебе еще кланялся?» Гвоздь резко повернулся и, яростно глядя агана в глаза, потребовал. «Поли в рожу! но Вайс положил пистолет в кобуру. «Я был вынужден к этому прибегнуть», указав на бревно неподалеку, предложил. «Присядем?» Вынул свернутое в сигаретный цилиндрик письмо на папиросной бумаге. Протянул гвоздю. «Это от вашей жены», объяснил. «Надеюсь, теперь не будет никаких сомнений». Гвоздь недоверчиво взял бумажный цилиндрик, развернул, стал читать, и постепенно лицо его утрачивало жесткость, ослабевало, а потом начало дрожать, и вдруг Оган услышал не то кашель, не то хриплое рыдание, он встал и отошел в сторону. По небу медленно волоклись серые дряблые от снега лиловые тучи, в просветах светились звезды, от земли, покрытой жидким, нечистым снегом, пахло кислой грязью. Высокий тюремный забор с навесным дощатым козырьком, облетенным колючей проволокой, ронял черную тень, будто возле заборов зиял бесконечный ров. Было тихо, как в яме. Подошел гвоздь. Лицо его за эти несколько минут осунулось, но глаза блестели. Спросил шепотом. — Вы мне дозволите сказать вам, товарищ, это допустимо? Или еще нельзя, пока не докажу чем-нибудь? Иоган протянул ему руку. Объяснил. «По понятным вам причинам, остаюсь для вас ефрейтором Вайсом». Гвоздь жадно пожал ему руку. «Механик-водитель, сержант Тихон Лукин». «Так вот, сержант Лукин», — сказал Иоганн деловито, — «первое задание — заниматься так, чтобы выйти в отличники по всем предметам. По политической подготовке тоже. Не пренебрегайте всей этой антисоветчиной. Пригодится для разговоров с другими курсантами. А то, я заметил, пренебрегаете». «Через пять дней обратитесь ко мне после занятий с каким-нибудь вопросом. Я вызову на собеседование. Все, идите в барак. Товарищ...» Вдруг попросил Лукин жалобно. «Разрешите, я тут маленько посижу». виновато признался, а то ноги чего-то не держат. Все ж таки смертишку я от вашей руки пережил. Когда вы пистолет наставили, весь твердо собрался. А сейчас отошло, вот я и ослаб. «Хорошо», — согласился Вайс. «Отдохните!» — и попросил. «Так вы все-таки меня извините за ваши переживания?» «А, письмишко супруги нельзя сохранить?» — стонущим шепотом попросил Лукин. «Нет», — сказала Иоганн. «Ни в коем случае». Он сжег папиросную бумагу, затоптал пепел и ушел, не оглядываясь. Ему казалось, что лицо его светится в темноте. Такое вдруг охватило его счастье. Ведь это счастье — спасти человека от самого страшного, от гибельного падения — Счастье деяния, добытое из тончайших наблюдений за малейшими оттенками человеческих чувств, хотя порой казалось, что тот, на кого иоган обратил внимание, неотвратимо низвергнул себя в пропасть предательства, что нет здесь настоящих людей, только отбросы. Это был поединок на смертоносном острие, поединок за человека. Человек этот заслужил кару, но иоган боролся за то, чтобы спасти его от возмездия, предоставив ему возможность подвигом искупить свою вину. А как это трудно проникнуть в душу человека, раздавленного тяжестью, совершенной измены. Этот юноша по кличке Фаза, его поймали через несколько дней после побега. Преследователи загнали его на крышу дома, на чердаке которого он скрывался. Он отстреливался до последнего патрона и спрыгнул с крыши на землю так, как, наверное, прыгал с трамплина в воду. Ласточкой. Умирающего его притащили на допрос. Молчал. Из последних сил собрал пальцы в кукиш, но поднять руку, чтобы поднести к склоненному лицу переводчика, не смог. Так и умер. Со сведенными в кукиш пальцами. У Йоганна было такое чувство, будто это он виноват в смерти юноши. На какую же потаенную в страшном одиночестве маскировку обрек себя этот паренек, чтобы дерзновенно, отчаянно отомстить врагам. А Йоганн не сыскал даже отдаленного, призрачного полунамека на то, что творилось в его душе. Курсантом объявили, что курсант фаза переведен в один из филиалов школы. Иоганн сообщил Гвоздю правду и рекомендовал, соблюдая осторожность, рассказать обо всем тем, кого Гвоздь считает заслуживающими доверия. Он также информировал Центр о героическом поступке Фазы, ополченца Андрея Андреевича Басалыги, 1922 года рождения, студента МГУ, как выяснилось из личного дела курсанта. «Думая об Андрея Басалыги», Иоганн испытывал одновременный скорбь потери и чувство восхищения перед этим замечательным юношей, чье мастерское притворство он оказался бессильным разгадать. Такому притворству учился Ивайс. Все тонкости его он постигал здесь день за днем. И как бы в новом озарении Иоганн осознавал свой долг, и чем явственней меркариол его собственной исключительности, тем сильнее упрощалась надежда найти тут верных соратников. «Бегство!» измена курсантов фазы пятном легли на центральную показательную школу разведчиков при штабе Вали и повлекли за собой усиление наблюдения всеми доступными средствами не только за курсантами, но и за преподавательско-инструкторским составом. Дитрих вместе с подчиненными ему сотрудниками контрразведывательного отдела разработал целую систему соответствующих мероприятий, и проверочным испытаниям должны были подвергнуться даже весьма уважаемые сотрудники Абвера, Следуя полученным от Вайса указаниям, гвоздь стал заметно выделяться по успеваемости среди других курсантов. Ревностное чтение антисоветской литературы дало ему возможность весьма толково одобрять политику Гитлера. К тому же он теперь являл собой пример бодрости и жизнерадостности, что производило весьма благоприятное впечатление. Все это послужило основанием, чтобы назначить гвоздя старшим группы, выделенной для исполнения особо секретного задания. Группу эту перевели в отдельное помещение. Здесь офицер Аввера ознакомил курсантов с двумя самонновейшими немецкими снарядами для диверсионных действий и терпеливо учил, как надо с ними обращаться. Первый снаряд предназначался для взрыва железнодорожного полотна. Это была металлическая конусообразная трубка, начиненная у основания клееобразной массой, схватывающей любой предмет. На верхушке трубки отвинчивающийся колпачок, к которому прикреплена веревочка от взрывателя. Снаряд следовало прилепить к рельсу, а затем, отвинтив колпачок, дернуть за веревочку и бежать со всех ног в укрытие, так как взрыв следовал почти мгновенно. Второй снаряд, служивший для разрушения телеграфных столбов и мачт электропередачи, походил на колбасу. Тестообразное вещество завернуто в непромокаемую бумагу. Перед взрывом в колбасу втыкается капсуль, насаженный на конец Бигфордова шнура. Кроме того, офицер продемонстрировал курсантам набор зажигательных средств, в изготовлении которых немцы, как известно, большие мастера. Из всего этого следовало, что группа будет выполнять диверсионные задания. Прочли завершающие лекции, разъяснили, как избегать слежки, как держать себя в случае задержания и на допросах. Тому, как следует вести себя в местах заключения, учил солидный лектор о чрезмерной тучности, страдающей отдышкой. Он так красочно и живописно, с таким великолепным знанием дела, рассказывал о тюремных обычаях и способах приспособления к ним, так восхвалял свою собственную ловкость и изворотливость, что невольно возникала мысль, будто пребывание в тюрьмах – лучшие страницы жизни этого типа. Но в его ответах на вопросы заключалось тягостное противоречие – С одной стороны, он обязан был внушить курсантам бодрость и надежду и потому не мог запугивать их строгостями тюремного режима. С другой же стороны, он обязан был погасить все их надежды и так застращать заключением и ужасами тюрьмы, чтобы они предпочли самоликвидацию добровольной явки с повинной. Поэтому, уклоняясь от прямых ответов, он главным образом усиленно рекламировал пилюли с ядами, как шедевр германской химической промышленности, действующие мгновенно и, значит, почти безболезненно. Инструктаж о порядке пользования фальшивыми документами проводил из испитой, плешивый человек с унылым узким лицом. Своих зубов у него не было, их заменяли вставные, и когда он говорил, челюсти хлопали, словно пасть капкана. Немцы освободили его из тюрьмы, где он отбывал очередной срок за спекуляцию валютой. Это была его наследственная специальность, и, будучи привержен ей, он хорошо изучил дело производства советских административных органов. Глядя уныло на свой свисающий живот, он мямлил. «В командировочном предписании вы сами проставите дату на сутки раньше дня вылета. Срок командировки, согласно действующему закону, 15 суток». Поэтому по истечении срока аккуратно заполните новое командировочное предписание. Не храните гражданские военные документы в одном месте, в случае чего первоочередно уничтожайте военные. Если обнаружат, что ваши гражданские документы фальшивые, можете отговориться тем, что купили их, чтобы избежать службы в армии. Самое большое пошлют на фронт. А если обнаружат оба комплекта документов и гражданские и военные, то будет затруднительно доказывать, что вы не засланы». Когда прибудете в назначенный пункт, отметьтесь у коменданта города. Но не спешите. Если заметите, что дежурный придирчивый, обождите следующего дня. Поселяйтесь в частных домах, а не в гостиницах, лучше всего у вдов. Освобождение от воинской повинности дается с переосвидетельствованием. Статьи подберите сами». «Желательно, чтобы у вас на них имелись хоть малые признаки. Если нет, берите психические болезни. Как симулировать, будет дополнительная к консультация», — сказав, выставив в улыбке синевато-мерцающие зубы. Лично у меня убедительно получалась мания преследования, а также болезнь рака, в силу чего не раз в местах заключения выхлопатывал диетическое питание, — объявил почтительно. «Германская полиграфия на такой недосягаемой высоте». «Что лучше немцев лип никто не делает», — добавил осторожно. «Но если удается на месте обрасти подлинными документами, скажу, береженного Бог бережет. Лично от себя советую, на взятки не полагаться. Возьмут, но и тебя за шкирку тоже. Имею такие случаи из личной практики. Печальные прецеденты». Мастерская по изготовлению фальшивых документов находилась в помещении без окон, забитой железом дверью. Старик-гравер, бывший работник артели «Часы печати оптика» по фамилии Бабашкин, находился здесь в заточении. Спит он на раскладушке, а днем убирает ее. На нем вся техника заполнения документов и согласования необходимых данных. Он же подписывает документы разными перьями, чернилами, любым почерком. Каждого курсанта трижды сфотографировали. Один раз в военном обмундировании и два в разной гражданской одежде для паспорта и удостоверения. Снимки подвергли химической обработке, чтобы они не выглядели на документах такими новенькими. Иоганну удалось достать образцы почерка, пишущей машинки, на которой печатали текст удостоверений, и обнаружить, что на фальшивых портбилетах обложка несколько ярче, и если посмотреть вдоль нее, то ясно виден искристый отблеск. Он заметил также, что когда Бабашкин отрезал от расчетных книжек, ком-состава, талоны на получение денежного содержания, маленькие ножницы, которыми он пользовался, оставляли на корешке книжек, зигзагообразный след. Все эти сведения, а также образцы клея, которым здесь приклеивали фотографии к документам, он переправил через тайник в центр. Перед тем, как выдать курсантам документы, ротмистер Герт собрал группу для последних наставлений. Он сказал строго, что ожидает четкой работы — «Выдумывать разведданные бессмысленно. Все сведения будут перепроверяться. Всякая попытка обратиться в НКВД приведет лишь к гибели самого разведчика. Немецкому же командованию нанесет только незначительный материальный ущерб». Потом он встал и, благостно улыбаясь, предложил. «Кто испытывает колебания или боится, пусть заявит об этом сейчас. Вам предоставляется последняя возможность решить, работать с нами или нет. Если кто-нибудь откажется, ему ничего плохого не сделают». «Отправят обратно в лагерь или в другое место, где работа будет ему по силам!» Герт выждал. Наивных простаков, охотников на такие признания, не нашлось. Обо всей этой процедуре гвоздь был предупрежден Вайсом и соответствующим образом подготовил двоих заслуживающих наибольшего доверия людей из своей группы. За несколько дней до отъезда отбывающих начали обмундировывать. Они получили теплое белье. Кальсоны белые, бумазейные и оранжевые трикотажные — Сорочки голубые, джемперы серые с зеленой каймой на воротнике и рукавах, советские портянки, теплые, фланелевые, их разрезали пополам и они стали квадратными, брюки на складе остались только красноармейские, диагоналевые, а шинели комсостава РККА и вовсе не было, сапоги преимущественно кирзовые, гражданские костюмы иностранного покроя, на брюках два задних кармана, пиджаки однобортные с сильно закругленными фалдами, сорочки верхние обычно без воротничков, Иногда их пришивают в мастерской, выкраивая материю из подола, и это сразу заметно, а если материал полосатый, то полоски на воротнике получаются не горизонтальные, а вертикальные. Почти всем выдали серые, полотняные полуботинки с черными головками. Полученную одежду и обувь носить в лагере не разрешается. Сразу же после примерки все должно быть упаковано. Если происходит задержка в отправке группы, амундирование сдается обратно на склад с ярлычками, на которых обозначено, что кому принадлежит. Все эти мелкие, казалось бы, совсем незначительные детали, точно подмеченные Вайсом, имели существенное значение. Они послужат уликами для опознания преступников. Даже то, что немцы не дают своим агентам возможности обносить одежду, может стать приметой для зоркой наблюдательности советских людей. Необношенная одежда в годы войны и лишений – мундир по меньшей мере жулика или дезертира. Штейнглитс скептически наблюдал за процедурой примерки обмундирования. До нападения на Советский Союз в ходе войны с европейскими государствами Гитлер придал косвенным военным действиям широкий размах и вложил в них особое содержание. Он рассчитывал на вольных и невольных агентов из среды правящих классов этих государств, на их «своекорыстное честолюбие, авторитарные наклонности». Крупнейшие финансисты, промышленники успешно сотрудничали со своими немецкими партнерами по международным концернам, обогащаясь за счет независимости своих стран. До сих пор германское командование основное внимание уделяло не столько прямым военным действиям, сколько нападению на противника с тыла, в той или другой форме. Штейнглит знал, раньше Гитлер начинал войну с деморализации и дезорганизацией противника, отравить Сломить волю противника к сопротивлению — вот высшая цель тайной войны. А кто эти так называемые агенты? Отбросы, падаль, которую поставили на ноги, чтобы как скот гнать на укрепление противника, на его минные поля. Их гибель должна была содействовать выявлению тайных опасностей в лагере врага, расставленных там ловушек. Он вспомнил опытных солидных агентов, завербованных в процветающих европейских странах. И хотя эти люди были чужды ему, с ними он всегда находил общий язык, добивался взаимопонимания. Ведь у них и у него была общая жизненная цель. Они, как и он, видели свое благополучие в сумме, записанной на их счету в одном из иностранных банков. Если они изменяли, то не своим собственным интересам, а своему правительству. В случае военного поражения изменилось бы только правительство, но не сущность и цель жизни каждого, кто хочет и умеет делать деньги любыми способами. А эти? Ну, убьют, взорвут, придадут агентурные материалы. Но разве они способны отравить, ослабить волю противника к борьбе, снискать у каких-либо советских кругов сочувствие, поддержку, Изучая советских военнопленных, Штейнглиц давно начал подозревать, что политическая стратегия войны против России была построена на ложной предпосылке, мифе о существовании в Советском Союзе реальной оппозиции, строю и режиму. Ведь если бы это отвечало действительности, авверовцам достаточно было бы выявлять среди военнопленных соответствующим образом настроенных людей, но, увы, все было совсем иначе. Главный контингент завербованных составляли слабодушные – Те, кто, будучи сломлен лагерным режимом, предпочел путь к измене дороги в крематорий. Еще в начале своей карьеры, работая в уголовной полиции, штенглиц убедился, что лучшие полицейские агенты — это бывшие уголовники. Но они не нуждались в перевоспитании так же, как и политические агенты Абвера, завербованные в других капиталистических странах. И в этом залог их надежности. А эти? Он презирал их так же, как крупный профессионал-уголовник презирает тех, кто крадет, понуждаемый только страхом перед голодной смертью. Штейнглиц молча, насмешливо наблюдал, как агенты примеряют обмундирование. И даже эта дешевенькая их одежда, лишенная европейского лоска и шика, вызывала у него брезгливость. Очевидно, те же чувства испытывал и ландсдорф. Он был знаком с Бенито Муссолини еще в годы Первой мировой войны, когда тот подвязался в качестве рядового агента Второго бюро, работал на французскую разведку, не отказывая в услугах и Лансдорфу, богатому немецкому аристократу-разведчику, принятому в лучших домах Парижа, Рима, Лондона. Сам Уинстон Черчилль начал свою политическую карьеру разведчиком, и как знать, если бы Лансдорф, будучи знаком с ним в те годы, угадал его будущее — Многое могло быть иначе. А Гитлер? Не случайно при нем немецкая разведка достигла такого процветания. Гесс свою диссертацию написал, отдав годы изучению японской системы тотального шпионажа. И эту систему потом с колоссальным размахом перенесли на почву Рейха. Случай с курсантом Фазой произвел на Лансдорфа тяжелое впечатление. Он не сумел разгадать эту сильную личность. Беседа с ним внушила ему надежду, что этот энергичный образованный юноша, сын врача, уверовав в фашистские догмы, сможет выполнить усложненное с дальним прицелом задание. И как же он обманулся? И теперь, руководствуясь инстинктом чисто служебной безопасности, он самоустранился от новых попыток найти среди курсантов такого блистательного агента, каких ему удавалось вербовать во многих европейских странах. Теперь Лансдорф ограничивался докладами ротмистра Герда, требуя от него не устной, а только письменной информации, чтобы в случае чего предъявить специально подобранные документы и уничтожить те, какие могут свидетельствовать не в его пользу. И только Дитрих, разъяренный случаем с курсантом Фазой, с необычайной и, пожалуй, несвойственной ему энергией дотошно следил за всеми этапами подготовки специальной группы. Так он заметил, что один из курсантов небрежно примеряет обувь, а когда кладовщик обратил внимание курсанта на то, что подметка на одном ботинке как будто отстает, тот сказал легкомысленно «А, ладно, сойдет». И этого было достаточно, чтобы Дитрих тут же устранил курсанта из особой группы. Вайс сделал из всего этого вывод, что напряженное внимание Дитриха становится сейчас особенно опасным и для него самого. Он вел себя с Дитрихом с подчеркнутой деловитостью и избегал разговоров, не имеющих прямого отношения к службе. Попытки Дитриха выведать, какое впечатление на него произвела смерть курсанта Фазы, Иоганн пресек небрежными репликами. «Истеричный мальчишка. Боялся агентурной работы, поэтому и удрал. Но он отстреливался. До последнего патрона. От страха перед наказанием за побег». И добавился насмешкой. «От отчаяния. Боялся порки. И все». Старшиной школьного лагеря был военнопленный по кличке Синица. Тяжеловесный, обрюзгший, чрезвычайно властный и беспощадно требовательный курсантам. В годы Первой мировой войны он попал в плен к немцам. В 30 году, находясь в составе советской торговой делегации, он имел поручение купить красители для текстильного производства, остался в Германии. Получал вспомоществование от Белогвардейского центра, доносил в гестапо на просоветски настроенных эмигрантов. Заброшенный агентом в Советский Союз струсил, деньги растратил в ресторанах, кутежах. Отозванный обратно был посажен в концентрационный лагерь, где доносил на заключенных немецких коммунистов, вызвав их доверие тем, что выдавал себя за советского гражданина, схваченного гестапо. Провалился. Из лагеря его взяли в Абвер, как специалиста по русским делам. Обнаружил неосведомленность. Стал переводчиком. Женился на уличной девке. Отчислили из Абвера за столь неприличную женитьбу. Жил на доходы супруги. Когда супруга очутилась в специальной больнице, работал швейцаром, в ночной гостинице. Пришел в советское посольство. Каким-то образом сумел обмануть. Его пожалели и разрешили вернуться. Призванный в Красную армию в июле 1941 года перебежал к немцам. Синица говорил курсантам. — Русские — это нация мужиков и солдата а генералами у нас всегда были только немцы. — У немцев, верно, души нет. Душа — это у нас, у славян, от нее фантазии и глупости. Немец что любит? Порядок, чистоту, аккуратность. То, чего у нас нет, соблюдай и будешь в целости. Грубый тупой солдафун, он стремился еще больше подчеркивать эти свои качества, чтобы снискать доверие начальников. Ротмистер Герд считал синицу образцовым экземпляром славянина. Став мнительным, Дитрих подозревал в синице тайного сторонника русских монархистов, приверженцев единой, неделимой великой России, тех, кто наивно полагал, что как только Россия будет освобождена от большевиков, на престол ее взойдет русский царь, а немцы добровольно удалятся. Дитрих считал, что такой образ мыслей порождает не только никчемные, но и вредные иллюзии. Россия, Украина, Кавказ — Бескомпромиссные колонии Великой Германской империи. И никакие иные формы управления этими территориями неприемлемы. Инакомыслящий внушает подозрение Дитрих установил наблюдение за синицей. Не внушал Дитриху доверия и радист штабной радиостанции «Радис». Бывший штурмовик Хаке, которого он подозревал в сочувствии Рэму, казненному фюрером вместе с другими главарями штурмовиков 30 июля 1934 года в угоду требованиям германского генералитета. Член национал-социалистической партии с 1930 года Хаке был таким же преданным нации, как и оберлейтенант Герлах, но несколько умнее его. Вернее, у него хватило ума понять, что после того, как штурмовики проделали самую черную, палаческую работу, терроризировали немецкий народ и Гитлер завоевал признание германских магнатов и получил от них команду готовить под опекой генштаба войну, нацистским низам за все их грязно-кровавые подвиги отводится всего навсего роль бездумных, бешеных фанатиков, вспомогательных ударных, карающих сил вермахта. И поэтому Хаке, как и Герлах, испытывал угрюмую неприязнь к Дитриху, видя в нем одного из представителей извечно правящего класса – прусской аристократической военщины. Также он относился и к Герду, понимая, что для Герда сотрудничество с нацией – это только форма взаимодействия капиталистических монополий с нацистской верхушкой, но не более – Он чувствовал себя обманутым в своих надеждах. Будучи ветераном нацистского движения, он рассчитывал на более видное место, чем ему отвели, зачислив в кадры тайной агентуры нацистской партии, чтобы вести наблюдение за политической благонадежностью каждого нации, вне зависимости от должности и звания. Его попытки прощупать Вайса тот отражал с помощью хитроумного приема, Достаточно осведомленный в истории Древнего Рима, Иоганн с увлечением рассказывал хаке, какие ритуалы и символы нации позаимствовали у римлян и что они означали в своем первородном виде. Это позволило Иоганну уклоняться от ответов на каверзные вопросы и одновременно демонстрировать свои глубокие познания в деталях фашистского катахизиса. Но жизнь вальса здесь состояла не только в том, чтобы улавливать всевозможные оттенки, отношения к нему окружающих и, основываясь на них, продумывать тактику поведения с каждым. Не мог он сосредоточить все свои силы и на том только, что в совокупности составляло его труд разведчика — собирать, обрабатывать, организовывать материалы и транспортировать их, а также изучать тех, кто находился в его поле зрения». Для того, чтобы иметь возможность осуществлять свою прямую задачу, он должен был прежде всего слыть исправным служащим Абвера, и поскольку он не был лицом командующим, а лишь исполняющим команду, подчиненным многим другим, то, естественно, ему приходилось выполнять не только свою работу, но и часть работы тех, у кого он находился в подчинении, и не просто выполнять, а выполнять с блеском, с той педантичной точностью, какая, так полагали Абверовцы, в крови у истинных немцев». Вайс знал, достаточно допустить малейшую оплошность по службе, хоть кому-нибудь показаться неисполнительным, и его неотвратимо ждет отчисление на фронт. Ему все время приходилось проявлять двоякую бдительность, с одной стороны служебную, ни на секунду не забывая, что он абверовец, а с другой бдительность советского разведчика, успех работы которого прямо зависит от успешной его службы в абвере. И естественно, что Вайс не мог в связи со своей перегрузкой по одной линии ослабить работу по другой. Напротив, как только он получал задание в одном направлении, сейчас же гармонично, как в челночном движении, возникала потребность усилить деятельность в направлении противоположном. Словом, если отбросить моменты психологического характера и не думать о конечных высоких целях, которые руководили Вайсом, если взять его работу, абстрагируясь от ее назначения, то специалисты, занятые изучением проблем гигиены умственного и физического труда, несомненно пришли бы к выводу, что совмещение столь интенсивной и разнообразной деятельности требует от человека такой высокой умственной и нервной возбудимости, какая свойственна людям только в порыве самозабвенного. Но Александр Белов был начисто лишен права на какие-либо порывы. Единственным источником, из которого он черпал запасы сил, служила холодная расчетливая рассудочность. Он приучил себя спать без сновидений, чтобы его мозг мог хотя и кратковременно, но полностью отдыхать. Он приучился, конечно, в тех случаях, когда представлялась возможность как бы выключать свое сознание, обращаться в дурака, гасить на время нервную возбудимость. Надев на себя личину напряженного внимания, он делал вид, что почтительно слушает пространные наставления начальству подчиненным, а сам в это время блаженно расслаблялся и ни о чем не думал, не вспоминал, чтобы отдохнула голова. Такие выключения помогали Юагану блестяще с неукоснительной точностью справляться с двойственностью своего положения, требовавшей всех его сил. На одни только обязанности переводчика-инструктора ежедневно уходило 9-10 до отказа заполненных часов, и должность это отнимала не только время, но и умственные силы. Для того, чтобы успешно справляться с ней, нужна была неустанная сообразительность. К этому следует приплесовать канцелярские и хозяйственные задания, которые ему постоянно поручали, и необходимость, общаясь со своими сослуживцами, уже в нерабочее время быть бодрым, свежим, находчивым и приятным в общении, как всякий хорошо воспитанный человек. Поэтому те крохи свободного времени, какие ему перепадали, он как бы спрессовывал в концентрат, обдуманно уплотненный до самых крайних пределов». Как бы ни были кратковременные поездки в Варшаву, Иоганн старался использовать их с максимальной пользой. Так однажды ему удалось свести знакомство с мелким имперским чиновником из группы, инспектирующей заготовку шерсти в генерал-губернаторстве. Иоганн оказал чиновнику небольшую услугу, устроив его машину на ремонт в армейский гараж. В обмен на это, чиновник, очевидно стремясь, в свою очередь, возвыситься в глазах Вайса, похвастался, что порученное ему задание имеет особо важное значение. До недавнего времени планировалась заготовка зимнего оммандирования только для оккупированных частей, однако сейчас получен приказ снабдить теплыми вещами все армии Восточного фронта. Это свидетельствовало о том, что, несмотря на обещания Гитлера и его генералитета покончить с Россией к исходу 1941 года, Генштаб исподвали готовиться к затяжной войне. Особое внимание Иоганн оказывал механику, специалисту по счетным машинам, присланному из Берлина для наладки криптографа, шифровального аппарата, установленного в помещении радиостанции. Криптографы выпускала шведская фирма, но несколько лет назад гитлеровцам удалось купить контрольный пакет акций и стать ее фактическими хозяевами. Фирма снабжала своими изделиями специальные службы многих стран мира. И вот внезапно она отказалась заменить быстро изнашивающиеся запасные части криптографов, установленных в тех европейских странах, на которые гитлеровцы готовили нападение. Аппараты выходили из строя как раз в то время, когда от специальных служб этих стран требовалась особенно интенсивная деятельность. Механик держал себя с профессорской важностью. Иоганн встретил его на Варшавском вокзале, привез в расположение штаба Вали и даже уступил ему свою комнату, получив за это право по вечерам беседовать с ним. Некоторое представление о конструкции подобных машин Иоганн имел — Академик Ленев считал, что со временем они могут быть использованы в качестве баснословной информационной кладовой памяти и утверждал, что за такими машинами великое будущее. Вайс, разговаривая с механиком, иронически и ядовито подвергал сомнению возможность четкой и безупречной работы механизмов, подобных криптографу, чем несказанно раздражал собеседника. Но свой консерватизм Вайс подкреплял технической осведомленностью. И для того, чтобы опровергнуть Вайса, механик не только обстоятельно и толково ознакомил его со схемой устройства криптографа, но и объяснил в пылу спора, начертив на бумаге, как он настраивает систему кодирования, как обеспечивается самоконтроль шифровальных знаков и какие именно детали своей нечеткой работой могут нарушить правильность шифровки и дешифровки и, разъясняя, указывал на образцы брака, где, в каком месте происходило искажение. Иоганн передал все эти разрозненные сведения в центр, и там был найден ключ к расшифровке кода. Как известно, сия тайна оберегается в сейфе, открываемом одновременно двумя ключами, хранимыми у разных лиц. Кроме того, существует шифр набор для особого третьего замка, меняемый почти каждую неделю. Для похищения подобных тайн других иностранных служб аввер разрабатывал операции с применением подкупов, убийств, взрывчатки и участвовали в них целые группы самых матерых разведчиков. Иоганну помогли не только его изобретательность и находчивость, но главным образом недюжинные математические способности, которые он принес в жертву своему новому трудному поприщу. И хотя код периодически менялся, на какое-то время, пока он действовал, центр получил возможность расшифровывать корреспонденцию штаба Вали. Все это входило в повседневный труд разведчика Александра Белова, неотрывный от труда ефрейтера Иоганна Вайса. Ведь кроме ежедневной переводческой работы в школе, он был загружен составлением канцелярских отчетов и конспектов с различными сведениями о советских районах, куда предполагалось забросить диверсионные группы. Немало времени отнимали также всевозможные поручения командного состава, начиная от отправки посылок семьям и кончая финансовыми отчетами, которые Вайс писал за помощника начальника школы по материально-хозяйственной части. К тому же надо было неустанно наблюдать за теми курсантами, которых ваган наметил для своих целей, и Гвоздь осторожно выведывал их сокровенные мысли, довольно быстро научившись кратко докладывать о них Вайсу во время встреч на ходу от плаца до барака. Несмотря на неимоверную нагрузку, дела у Йоганна шли хорошо. Тем неожиданнее для него оказалось внезапное приказание ротмистра Герда сесть в машину, чтобы сопровождать особую группу до прифронтового аэродрома. Ротмистр разрешил отлучиться только на минуту, сменить ботинки на сапоги и захватить с собой пару теплого белья. Йоганн заметил, что рядом с шофером грузовика фургона, в котором разместились агенты, сидит с угрюмым лицом радист Хаке, А среди агентов почему-то оказался и старшина лагеря «Синица», которого не готовили для заброски в тыл. Ротмистер сопровождал группы на аэродром в крайне редких случаях, обычно это поручалось кому-либо из офицеров. Он почти всю дорогу милостиво беседовал с Вальсом и даже счел возможным поделиться с ним соображениями на тему о том, как полезна служба в разведывательной школе. Ему лично, например, она много дает, так как здесь он приобретает ценный опыт, который бесспорно будет применен им в его дальнейшей коммерческой деятельности. Вайс, очевидно, знает о существовании бюро НВ-7 экономической разведки и И.Г. Фарбен Индустрии, дающего этому величайшему концерну возможность получать информацию с первых рук». И опыт агентурной работы штаба Валли, несомненно, обогатит приемы коммерческой разведки, без которой ни одна солидная фирма не может успешно развиваться. И он доброжелательно посоветовал Вайсу специализироваться в области экономической разведки, так как и в этом случае, если Германия владеет мировым пространством и не будет конкурирующих держав, останется конкуренция между мировыми немецкими концернами, и им понадобятся услуги опытных агентов разведки. Иоганн рассеянно слушал ротмистра, прикидывая, какие дела остались незавершенными из-за внезапного отъезда и чем вызвана такая внезапность. Размышлял он также о том, что внезапность — это не случайность, а прием, нацеленность которого он не мог выявить, сколько не пытался перевести разговор на тревожащую его тему. Едва только Вайс касался этой темы, как Герт тотчас же начинал хмуриться и замолкал. Поведение Герда заставляло ее Агана все больше утверждаться в своей догадке, что внезапность его отъезда была заранее кем-то предусмотрена. Но кем? Все вокруг завалил чистый, сухой от холода снег. На Ротмистре был авиационный комбинезон с электроподогревом, шнур от которого он включил в запасные аккумуляторы, специально для этого поставленные на пол кабины. Кроме того, в держалках стояли два больших термоса с горячим кофе — Но ротмистер, наливая себе из термоса, каждый раз забывал предложить кофе Вайсу, так же, как не поделился с ним завтраком, уложенным аккуратно в дорожный Нессесер, с прикрепленными крышки, пластмассовыми тарелками, складными наборами ложек, вилок, ножей и даже соковыжималкой. Началась метель. Сквозь белый движущийся сумрак Вайс видел, как население окрестных деревень и городков разгребает под наблюдением солдат снег с дороги, и не у всех в руках лопаты — сгребают досками. Ротмистер спал. Во сне его лицо обмякло, губы обвисли, и казалось, что это не живое человеческое лицо, а маска. Белая, шуршащая стекла машины, сыпучая снежная мгла. Мерное, подобное метроному, скрипучее движение дворников, протирающих ветровое стекло. Усыпляющее, качание их было схоже с колебаниями маятника, невесть, кому отсчитывающего медленное тягучее время». Только теперь в этом состоянии безделья иоган почувствовал, имел наконец время почувствовать, как безмерно он устал, измотался. Сказался почти мгновенный переход к покою от невероятного напряжения, от необходимости постоянного острого комбинационного мышления, решения уравнений со многими неизвестными, неустанного, настороженного внимания ко всем другим. Все это было подобно неустанному поединку, одного со всеми, бесконечно длящемуся каждый день, каждую минуту. И теперь в пути он добровольно отдался бездумному отдыху, почти прострации той тоскливой прострации, какая охватывает человека после неимоверного напряжения всех сил. И в его сознании без сопротивления проносились воспоминания, которым он прежде не разрешал себе предаваться, считая их уступкой слабости». Вот так же, как сейчас, падали махровые хлопья снега. Они исчезали в незастывающей, цвета дымчатого стекла в воде Москвы-реки. Он шел по набережной, слиный линевый. Она говорила взволнованно, осуждающе. — Если человек смелый, то он должен быть смелым во всем. Он взглянул в ее лицо. Худенькое, с влажными щеками, его не назовешь красивым. Но глаза, всегда такие ярко выразительные, откровенные, Он взглянул в ее глаза и понял их. Сказал, отвечая не на слова Лины, а на ее взгляд. «Ну, ты доказала бы, что любишь, и ни о чем другом думать не хочешь». «Я не думала тогда ни о чем, и ты не имел права думать, а ты думал». «Вот именно, думал о тебе. Неужели ты не понимаешь?» «Я хотела заставить тебя всю жизнь помнить меня. Я на это решилась, и все». «Даже если мы потом не будем вместе?» «Ты полагаешь, все это для того, чтобы получить...» «Тебя в пожизненное пользование». Ему не нравился весь этот разговор, и он сказал хмуро. «Мне кажется, мы не разговариваем, а читаем вслух чей-то чужой диалог». Лина остановилась. Глаза ее стали добрыми, она воскликнула радостно. «Ну вот, понял, наконец-то!» И, вздохнув, прошептала. «Ты знаешь, Саша, любовь требует величайшего такта и ума». «Я это читал где-то». «Возможно, но я хотела придумать тебя такого...» «Ладно» с сказал Белов. — Валяй, придумывай. Академик ленёв говорил ему как-то. — Настоящий ученый должен знать все, что существует на свете в той области науки, которой он себя посвятил, а также все возможное о сопутствующих науках. Но если, обретя все эти знания, он не извлечет из ведомого новое, неведомое познание, он все равно не ученый, а только книжный шкаф, — произнес раздраженно. Овладение нашей новой интеллигенции иностранными языками — это не только проблема ее деловой информированности, но и идеологическая проблема. Одноязычие — признак национальной ограниченности либо невяжества. Злой, нетерпимой требовательности ленёва был обязан Белов своим безукоризненным знанием иностранных языков. ленёв строго и тщательно занимался многими видами спорта, утверждал. «Научный работник...» обязан обладать максимально крепким организмом. Рабочий день его нормирован. Интенсивность отдачи нервных и даже физических сил колоссальная. Прерывать свою деятельность из-за любых недомоганий безобразие недопустимое, возмутительное. Делился своим опытом своей личной жизни. Жениться следует отнюдь не в юношеском возрасте. Один раз и окончательно. Любовные коллизии обычно сопровождаются колоссальной растратой необратимой нервной энергии. Папа, С упреком воскликнула Лина. «Но ты же совсем не такой. Я читала твои письма к маме». «Значит, есть документальное подтверждение того, что я прав», отнюдь не смущаясь, сказал академик. Обращаясь к Белову, объяснил. Ухаживая за своей будущей супругой, в то время студенткой Петроградской консерватории, я, будучи музыкально абсолютно бездарным и тупым, тратил гигантское количество драгоценного времени на посещение концертов и даже пытался обучиться, представьте, игре на арфе. Воображаете? Мужчина-арфист. Это была высшая степень подхалимажа. Подозрительно покосился на дочь, кивнул на Белов и спросил. «Как? Он все еще терпит твои фортепианные бдения?» «Но он любит музыку». «Не знаю, не знаю, что он там любит», — сердито сказал академик и добавил ехидно. «Но я любил не столько слушать свою будущую супругу, сколько смотреть на нее, мечтая о тишине вдвоем». «Но тебе нравится, когда я играю». «У меня выработался защитный рефлекс», — как-то Лина сказала Белову. «Папа относится к тебе, как тренер к своему ученику, которого он готовит к мировому рекорду». Он тщеславен мечтает, чтобы его ученик превзошел его самого». Академику нравилось, когда Белов оставался у них в доме обедать. Потирая руки, провозглашал. «Я сторонник средневекового цехового обычая, когда мастера брали к себе учеников на харчи». За столом часто велись серьезные разговоры. «Владимир Ильич был величайшим ученым», — сказал однажды Ленев. «В силу этого Октябрьская революция не носила характера политической импровизации». Я полагаю, в политике, так же, как и в науке, субъективизм — плод опасного невежества и спесивого самомнения. Я твердо убежден, что субъективизм в науке и политике чужд большевизму и приносит чрезмерный вред. У Белова не хватило духу зайти проститься с Леневыми перед отъездом из Москвы. Он мог только мысленно представить себе, какое презрение и ярость вызвало бы у Ленева сообщение о том, что его ученик — по-мальчишески бросив институт, вдруг отправился не весь куда, на север. Алина? Что она о нем подумала? И сейчас в дорожном безделье Иоганн Вайс позволил себе эту роскошь воспоминаний. Словно награждая самого себя отдыхом, он устроил просмотр некоторых частей хроники своей жизни, как бы прослушал их звукозапись. Он помнит побледневшее, холодное, запрокинутое лицо Лины с остановившимися глазами, почти бездыханные, горячие и дрожащие, ставшие мягкими губы, ее руки, вялые, обессиленные. Нет, он решился. Решился отшатнуться и, задыхаясь, сдавленно спросить. — Лина, ты понимаешь... — потряс за плечо. — Понимаешь... — она молчала. Приподнялась, поправила волосы, присела к зеркалу и, глядя в зеркало на Белова, сказала раздельно. — Я все всегда понимаю и помню. Это мой недостаток, но даю тебе слово, никогда, ни при каких обстоятельствах я теперь с тобой не забуду этих моих недостатков. Можешь быть уверен, — и пообещала мстительно, — теперь тебе не угрожает опасность совершить безнравственный, незарегистрированный в ЗАГСе поступок. — Лейна, — воскликнул он с упреком, — цинично не то, что я сказала, а твоя попытка вразумлять меня, — опустила глаза, прошептала жалобно. «Очевидно, даже после этого люди не становятся до конца близкими», — посмотрела, сощурясь на него в кулак. «Ох, какой ты сейчас от меня далекий и маленький, как лилипут, но...» — добавила она насмешливо. «Солидный и умный». Это случилось в тот день, когда Белова предупредили, чтобы он подготовил близких к мысли о своем длительном отсутствии, и, как деликатно выразился начальник, «если у него нет перед кем-либо моральных обязательств», то не следует в преддверии чрезвычайно продолжительной командировки брать на себя невыполнимое.